Глава шестая. Решение. Общий сбор всех новеньких был назначен на вечер перед ужином. Они собрались в небольшом уютном зале с камином. В очаге тихонько потрескивали дрова, и Светлана непроизвольно потянулась к сухому теплу. После дневного происшествия на полосе препятствий она сильно волновалась, и чем ближе было время принятия окончательного решения, тем сильнее ее трясло. Она все пыталась убедить себя, что все это происходит с ней понарошку, и тут не о чем переживать, но тело ее не слушалось. Лану бил озноб, руки дрожали, а мысли в голове путались. Вдобавок Ирлин показательно отводил от нее взгляд. Видимо, его задело, что какая-то неизвестная выскочка сделала то, чего не смог он, потомок знатного рода. «Если нас в самое ближайшее время не покормят, я за себя не ручаюсь». Ларс сидел прямо на полу возле очага. «Видимо, ужин будет после того, как ректор решит, кому оставаться». Лана с опаской покосилась на оборотня, но все таки приблизилась и опустилась рядом с ним возле огня. Ей казалось невозможным, что Ларс может причинить ей вред. Она ни разу в жизни не видела настоящих оборотней и потому не представляла, насколько это может быть страшно. И я, рыса, села на стул, склонив голову. «Проклятые оборотники!» — Ена прошипела сквозь зубы, но на сей раз ее некому было одернуть. «Чего мы, собственно, ждем?» Бруно нервничал так же сильно, как и Света. Его трясло, только он не решался приблизиться к огню, боялся Ларса. «Когда его светлость, ректор Облачной Академии, соизволит почтить нас своим присутствием», Ирлин проговорил это с такой нескрываемой неприязнью, что Света поежилась. «Видимо, у этих двоих были давние счеты». «Лана, подойди ко мне!» Ирлин передразнил ректора и искривился. «Мне ты не разрешила себя так называть!» Он бросил на девушку обиженный взгляд. Света хмуро посмотрела на аристократа. «Если ты не заметил, он особо не спрашивал, какое обращение мне по душе». «Ты что же ревнуешь, красавчик?» Ена не применула вставить ехидное словцо. «К ректору Академии?» — Лана опешила. «Как глупо!» «Возможно...» — Ирлин недовольно поджал губы, собираясь сказать что-то еще. Но в этот момент в зал мягкой поступью вошел Горгорон. На сей раз Света не услышала перестука его палки. Возможно, он не хотел, чтобы его появление было замечено заранее. «Вы снова заставляете нас ждать?» Ирлин поднялся навстречу преподавателю. «Я могу заставить вас делать не только это. Лорд Ирлин, вы забываетесь!» Ректор замер перед аристократом, и тот, почувствовав давление воли Гаргарона, отступил на шаг и склонил голову. «Займите свое место, юный лорд, и послушайте меня!» Следом за ректором в зал вошли Розендар, Кая, Аэлар и еще какой-то незнакомый в свете человечек, видимо, преподаватель истории магии. Рыся еще обозвала его сморчком, и это было весьма точное определение. Мужчина был мал ростом, и если бы не морщинки и пегая борода, был бы похож на юношу, настолько он был худ и нескладен. Ректор повернулся лицом к ученикам, прочие преподаватели застыли у него за спиной. Несмотря на весь абсурд ситуации, Света залюбовалась красивым статным мужчиной. Он был высок, с гордой осанкой человека, который привык быть заметным, привык к тому, чтобы его слушали. Понять выражение его лица было сложно, отчасти потому, что глаза Горгорона закрывала плотная черная повязка, отчасти потому, что он хорошо владел своими эмоциями. Лана одернула себя, мало ей приставучего красавчика-аристократа, так она еще на ректора магической академии заглядывается, на слепого. Словно подслушав ее мысли, Гаргорон чуть повернул голову в ее сторону и дернул уголком рта в подобии улыбки. Неужели правда мысли прочел? Лана покраснела. Господа студенты! Хотя голос его звучал мягко, не услышать его или, тем более, не послушаться, было невозможно, потому все как один устремили глаза на ректора. «Хочу еще раз приветствовать вас в стенах моей академии». Лана заметила, как заиграли жилваки на скулах Ирлина, но он сдержался и промолчал. «Все вы оказались здесь не случайно. Как вы уже знаете, нашему миру грозит гибель. И именно вас я прошу о помощи». Ректор склонил голову, выдержав театральную паузу. Затем продолжил. «Все предыдущие дни мы с преподавателями внимательно наблюдали за вами и убедились в том, что я в очередной раз не ошибся». «В каждом из вас теплится искорка первоисточника. В ком-то совсем крохотная, в ком-то горячая и яркая, но так или иначе она у вас есть, и наша задача — раздуть эту искру до размеров большого факела. Или, быть может, целого пожара». С этими словами Гаргарон повернул голову к свете, и если бы не повязка, прикрывающая его глаза, она была бы уверена, что он на нее смотрит. «Быть может, он был не так уж слеп». «Каждый из вас обладает тем редким качеством, что может спасти этот мир, а следом за ним и все остальные обитаемые миры, ибо обезликое ничто рано или поздно доберется и до них. И до ваших родных миров оно тоже доберется. Возможно, это случится не так скоро, как гибель нашего мира, но этой участи не избежать никому, если только великая пустота не будет остановлена». Гаргарон замолчал, изучая реакцию студентов на свои слова. «Меня всегда учили, что пустоту нельзя остановить», — Ирлин проговорил, не поднимая глаз. «И тем не менее, великие чародеи прошлого сумели сделать это». Голос Горгарона стал жестким. «Драконы?» — Ирлин спросил с иронией в голосе. Ректор не отреагировал на его издевку. «Возможно, на данный момент ее нельзя остановить, но можно замедлить». А потом он усмехнулся. Имея достаточно ресурсов, я бы попытался заткнуть ее глотку навсегда. Каких ресурсов вам не хватает? Вопрос задала, молчавшая до сей поры Ена. Она бросила быстрый взгляд на Гаргорона, но смутившись, опустила глаза. Истинных пар. Повесла пауза. Это звучит странно. Ена решилась нарушить тишину. Истинная любовь ⁇ это очень романтично, но как такое возвышенное чувство может предотвратить гибель целого мира? «Именно любовь способна останавливать разрушение и дарить жизнь. Я поясню». Ректор улыбнулся и принялся прохаживаться перед студентами, словно он был на лекции. «Наша академия занимается поисками осколков негасимого пламени, могущественного артефакта, с помощью которого можно замедлить расширение великого ничто. Эти осколки могут быть где угодно, в самых удивительных и далеких мирах». «Они могут иметь разный размер, от песчинки до целой звезды и разную форму, даже принимать вид живого существа». «И как это все связано с истинными парами?» Голос подала молчавшая до сей поры рыся. «Очень просто», — Горгорон вздохнул. «Только тот, у кого есть истинная пара, может отыскать осколок негасимого пламени. Остальные его попросту не видят. Именно поэтому мы так рады оборотням в стенах Академии, ведь кроме них больше ни у кого истинных пар не осталось». «А как же драконы?» Света не удержалась от вопроса, и снова ей показалось, что Гаргорон смотрит прямо на нее и даже глубже, внутрь ее сердца. «А драконов больше нет». Голос ректора стал печален. Их магия сдерживала наступление ничто, но после того, как был убит последний из них, некому стало оберегать смертные рубежи небытия. «Не все мы оборотни», — Бруно с трудом взял себя в руки, чтобы задать вопрос. «И уж тем более среди нас нет драконов». «Так зачем мы вам?» Ректор качнул головой, и вперед вышел Розендар. «Нам в любом случае нужны хорошие магии. Без магов и без магии этот мир обречен. Мы просто не успеем собрать достаточное количество осколков до того момента, как пустота поглотит нас всех. А вы с вашим внутренним источником поможете сдерживать наступление ничто до той поры, пока истинные ищут оружие против него. Мне кажется...» Ректор поднял ладонь, и в зале повисла тишина. «Вы узнали достаточно для того, чтобы принять решение. Близится время ужина, и нам стоит поторопиться, чтобы не пришлось усмирять двоих голодных оборотней». Ена хмыкнула, но возражать ректору не посмела. «Идите в обеденный зал, а те из вас, кто решит остаться, пусть подойдут после ужина в мой кабинет». С этими словами он развернулся и бесшумно вышел из залы. Следом поспешили остальные преподаватели. Рыся с сытым видом отставила от себя пустую тарелку. «Тебе полегчало?» — Лана с улыбкой посмотрела на осоловевшую подругу. Оказывается, настроение и самоконтроль оборотня очень сильно зависели от степени его голода. «Если не хочешь получить злобную агрессивную зверюгу под боком, покорми приятеля, и все обойдется. Вот и теперь рыся выглядела довольной, а Света чувствовала себя спокойно. Охотница кивнула и откинулась на спинку стула. «Нам нужно идти к ректору». Света рассеянно барабанила по столешнице костяшками пальцев. «А я еще с Ларсом хотела поговорить». «Ага», — казалось, Рысе было все равно. «Ты останешься?» Ланя очень хотела задержаться в Облачной Академии и продолжить волшебную игру, но оставаться одной было боязно, а крысь она уже успела привязаться. «Останусь», — оборотень икнула. «В Академии?» «Ага», — Рыся снова икнула, прикрыв рот рукой. «Хорошо». Лана улыбнулась подруге. Тогда пошли. До ректорской двери они дошли быстро и замерли на пороге. Обеим было страшновато входить в нее. Девушки мялись, не смея постучаться. «Говорят, магистра горгорон — девственник». Рыся вдруг выпалила ни с того ни с сего. Светлана опешила. «Чего? Почему ты так решила?» Рыся пожала плечами. «Говорят». Лана нахмурилась. «Мало ли что говорят. Это странно. Может, он принял какой-то обед. Почему странно?» «Он красивый», — Света вздохнула. «Слабо верится, что никто не захотел пообщаться с ним поближе. Он жуткий». Охотница даже передернула плечами. «У меня в его присутствии мурашки по коже». «У меня тоже», — Лана задумчиво кивнула. «Вокруг него словно сам воздух искрится». «Светлана, ты говоришь так, будто...» Рыся вскинула брови и хитро улыбнулась подруге. Но та не дала ей договорить, решительно распахнула дверь и вошла в ректорский кабинет. Светлана прикрыла за собой дверь и застыла на пороге. Ректор стоял посреди комнаты перед большим удлиненным кристаллом, почти с него ростом. Грани кристалла переливались всеми возможными цветами, и это выглядело бы очень красиво, если бы не черное пятно, прилепившееся к камню сбоку. Оно напоминало кусок трухлявой гнили, с него то и дело слетали омерзительные хлопья, и Света непроизвольно скривила нос. «Что скажешь?» — Гаргорон нарушил молчание. Он держал руки над кристаллом, и из его сердцевины к пальцам мужчины тянулись разноцветные нити. Света с трудом поборола с и сделала шаг вперед. «Если вы спрашиваете про кристалл, то он очень красивый, а если про то черное пятно, это и есть пустота, что пытается сожрать наш мир. Этот кристалл просто модель». Горгарон опустил руки и сделал шаг назад. Нити оборвались, и кристалл сразу же потух, став просто матово-голубым. Посох ректора стоял чуть в стороне, возле стены, словно забытый. Света недоуменно поджала губы. А так ли он был нужен ему на самом деле? «Не всегда», — Лана вздрогнула от его слов. «Но иногда без него невозможно обойтись». «Вы что, читаете мои мысли?» Светлане это казалось очень неприятным. Никому не позволено копаться у нее в голове, даже такому красивому и загадочному мужчине. «Вовсе нет», — Гаргорон подошел к стене и взялся за посох. «Но твои эмоции такие громкие, что мне сложно их не услышать». Он едва дернул уголком губ, изобразив подобие улыбки. «Что ты решила?» Лана медленно вдохнула, досчитала до десяти, а затем также медленно выдохнула. «Я бы хотела остаться в облачной академии». Свете так хотелось задержаться в сказке как можно дольше, так не хотелось возвращаться в свою серую повседневность, Которую только и ей что опостылившая очень серьезная работа, нелюбимый муж, который давно превратился просто в сожителя, и пара непослушных детей. По детям она, конечно, скучала, но ведь она в любой момент могла к ним вернуться. Ты, уверена, слепой ректор замер напротив нее. Лана не видела его глаз, но чувствовала, как он изучает ее каким-то другим чувством, названия которому у нее не было. Света кивнула, не сообразив, что ректор не увидит ее кивка. «Правда, я не уверена, что я так, кто вам нужен», — решила таки озвучить свои сомнения. «Я не маг, даже воды не могу вскипятить без помощи газовой конфорки». При этих словах брови Горгорона поползли вверх, но Лана продолжала. «Я человек, у меня не может быть истинной пары, а значит, я бесполезна в ваших поисках. Хотя до недавнего времени я считала, что оборотней тоже не бывает, а теперь одна из них живет со мной в одной комнате. И перемещения между мирами считаются сказками у меня дома». Однако я оказалась в параллельном мире, полном волшебства. Так возможно ли, что в вашем мире тоже случится нечто такое, чего раньше никогда не было? И... Она замолчала, поскольку у нее перехватило дыхание от такой длинной эмоциональной тирады. И... Гаргорон решил помочь ей. И мне бы очень хотелось найти здесь свою истинную пару, хотя это и считается невозможным. Я понимаю. Мне тоже. Ректор перебил свету и, тихонько постукивая посохом по полу, подошел к окну. Положил свободную руку на подоконник. «Что, простите?» — Светлане показала, что она ослышалась. «Мне бы тоже очень хотелось найти свою истинную». Лана замерла, понимая, что сейчас услышит нечто важное. «Всю свою долгую жизнь я мечтал встретить ее, но видел лишь только во сне. Вы видите сны?» Света прижала руки к груди и сделала несколько шагов по направлению к окну, возле которого стоял ректор. Замерла, боясь пошевелиться. все таки рыся была права, Гаргарон внушал страх. Но не только его. «Да, я слеп не с рождения», — он так и стоял, отвернувшись от Светы. «Что он мог видеть за окном?» «Мне жаль». Девушке действительно стало до слез жалко слепого ректора. Трудно было вообразить, каково это жить во мраке, не видя ни лиц близких людей, ни облачной красоты вокруг. Не стоит! Гаргорон отвернулся от окна, облокотившийся подоконник поясницей. И уж точно, не стоит жалеть меня. Лана поежилась под дуновением его силы, или, как здесь было принято называть, потока. Как это случилось? Гаргорон двинул плечом. Я увидел то, на что смотреть не имел права. А как? Довольно на сегодня вопросов. Ректор поднял руку, и Света подавилась словами. «Вопрос должен был прозвучать всего один, и ты уже дала на него положительный ответ. Я рад, что в нашей академии будет на одну талантливую студентку больше». «Разве я талантливая?» Лана чувствовала себя такой никчемной и незначительной после его слов, что у нее разом убавилось уверенности в правильности своего решения. «Наверняка», — Гаргарон махнул посохом в сторону двери. «Позови свою подругу. Когда рыся вышла из ректорского кабинета, она была белая, словно полотно. «С тобой все хорошо?» Лана положила руку подруге на плечо. «Ты помнишь, что я говорила тебе про Ирлина? Чтобы ты и держалась от него подальше». Света кивнула. «Забудь, уж лучше Ирлин, чем этот...» Охотница скинула Светину руку со своего плеча и отправилась в студенческие комнаты. Следующие несколько дней были похожи на странный сон. Светлана, словно в далекой юности, посещала удивительные уроки по магическим практикам, прыгала по полосам препятствий, что становились с каждым разом все сложнее, зубрила историю чужого волшебного мира, которая казалась ей захватывающей романтической новеллой, пыталась ловить магические потоки и совершенно не хотела возвращаться домой. Магическая практика не особо ей удавалась, а вернее было сказать, что у нее не получалось ровным счетом ничего — Лучше всего дела обстояли с историей, хотя преподаватель Светлане не понравился сразу же. У него был липкий маслянистый взгляд, который он так и норовил запустить между ножек любой симпатичной студентки. Илана не стала исключением. Тео, так звали историка, был невысокого росточка, худенький и сутулый, явно обделенный женским вниманием, хотя рассказывал он, стоило признать, интересно, и Света полюбила уроки истории больше, чем тренировки. Гаргорон на них больше не появлялся, и физической подготовкой студентов занялся мастер Сандал, кожей сиреневоглазый лавкач, который за каждую оплошность шлепал студентов по плечам гибкой тростниковой палкой. Синяков на коже она не оставляла, а вот желание отправиться домой с каждым новым ударом прибавляло все больше. После очередной изнурительной тренировки Лана и рысь отащились в банное крыло, чтобы привести себя в порядок. «Говорят, скоро у нас начнутся спаринги, Охотница шла, понуро опустив плечи. «И с кем же мы будем драться?» Свету эта перспектива совсем не обрадовала. «Друг с другом, очевидно!» Девушки пришли в женскую раздевалку и теперь неторопливо скидывали себя пропахшую потом ученическую форму. «Не хотела бы я драться с Ларсом!» Лана насупилась. «Этот громила меня одной левой на лопатке уложит!» «И меня!» Рыся вздохнула. «А драка с Ирлином тебя не пугает?» Света неопределенно повела плечом. «Мне почему-то кажется, что он не будет со мной драться полную силу». «Слишком благороден?» Оборотень усмехнулась и бросила рубашку в корзину для грязного белья, оставшись полностью обнаженной. Девушка была красива и стройна. Настоящая охотница, поджарая и легкая. Вот только ее красоту портили кривые длинные шрамы, в изобилие пересекавшие спину и грудь. «Вроде того!» Лана тоже избавилась от грязной одежды. «Что это за шрамы, рыся?» Она без стеснения разглядывала подругу. «Я же оборотень!» Рыся включила в душу самую горячую воду и нырнула под нее с головой. «Я дикий зверь!» Она отплевывалась от воды, попадавшей ей в рот. «Шрамы для меня это нормально?» Света уже не удивлялась наличию душа в магическом замке. Она тоже открыла воду и ступила под ее ласковые струи. Не только личико Светланы стало моложе и красивее. Ее тело обрело былую девичью упругость и такие соблазнительные формы, которых у нее не было даже в юности. Лана с удовольствием провела мыльными ладонями по собственным мягким округлостям. Какое великолепие пропадает впустую! Девушка вздохнула. Может, и вправду стоит поближе пообщаться с Ирлином. Правда, Ена уже взяла его в оборот, но вряд ли аристократ откажется от красивого женского тела. Не такое впечатление он производил. Я ни разу не видела твоей звериной ипостаси, рыся. Лана решила отвлечься от мыслей о плотских утехах. Это действительно так страшно? Ничего приятного в том нет, охотница отфыркивалась, стоя под соседним душем. Ни для меня, ни для окружающих, и выглядит некрасиво и опасно. А как же ена может контролировать это? Йена не оборотень, она анимаг. Рыся выключила воду и теперь вытиралась пушистым полотенцем. Хотя они и называются сумеречными охотниками, а мы ночными. Мы с ними совсем разные. Все равно, что вы люди и эльфы. Внешне вроде похожи, но по сути совершенно другие. А я бы посмотрела на твой оборот. Лана тоже принялась вытираться. И на Ларса он наверняка красивый. О, подруга!» Рыся прервала свое занятие. «Тебе, пожалуй, пора пообщаться с каким-нибудь мускулистым красавчиком. И желательно не с оборотнем. Он, Бруно, выглядит вполне безобидно». «Не в моем вкусе!» — Света скривила носик. «Предпочитаю брюнетов и постарше, а он совсем мальчишка. Мало, что ли, в Академии брюнетов?» — Рысь хмыкнула. «Завтра занятий не будет. Сегодня же вечером пойдем искать себе черноволосого красавчика». Как назло, им не попадалось ни одного праздно шатающегося студента, с которым можно было бы приятно провести вечер. Все они куда-то торопились и выглядели очень занятыми, не в пример девушкам. «Возможно, они знают что-то, чего не знаем мы». Светлана проводила взглядом очередную парочку, быстрым шагом удалявшуюся в сторону библиотеки. Рыся лишь пожала плечами. Пойдем посмотрим». Лана тоже двинулась в сторону книгохранилища. «Не нравится мне там». Оборотень глухо зарычала, показав свете кончики острых клыков. Тут же, заметив испуганный взгляд подруги, спрятала их. «Извини, там много недоброй магии». «Ты чувствуешь там магию?» Лана удивленно вскинула брови. «Не так хорошо, как Ирлин или Йена, но Ирлин прав, эта магия опасна». «Все идут туда», — Лана колебалась. «Вдруг мы пропустим что-то важное?» Против ожидания в библиотеке оказалось не так уж много народа, однако преподаватели были там в полном составе, за исключением ректора. Розендар первым заметил их. «Решили помочь приготовиться к сегодняшнему вечеру?» Хранитель спросил с улыбкой. «А что будет вечером?» Лана с интересом следила за действиями учителей и нескольких студентов. Они перетаскивали столы, выставляя их широкой буквой «П», и при помощи хитрых магических манипуляций расчищали потолок над ними от призрачного морока. Сегодня ровно 50 лет с того момента, как первый студент пересек порог Облачной Академии. Кая убирала пыль с ближайших стоявших к столам книжных шкафов. «Не такой уж большой праздник, но мы решили сделать гору приятное и отметить его». «Гору?» — Лана нахмурилась. «Ректору?» — целительница усмехнулась. «К тому же у него сегодня день рождения». «И сколько же лет ему исполняется?» Лана с рысей переглянулись. «А этого никто не знает», — девушке ответил Розендар. «Более того, мы не уверены, что этот день именно сегодня. Просто в нашей повседневной жизни так мало поводов для радости, учитывая обстоятельства. Так почему бы не устроить себе маленький праздник?» «Действительно, почему бы нет?» — Лана пожала плечами. Обернулась к рысе. «Может позвать Ларса? Он сильный, он может помочь». Рыся кивнула. «Ларса можно, а вот остальных не стоит». «И, кстати...» — Розендар отвлекся от наведения лоска на книжной полке. «Это секрет. Ректор не должен об этом знать». Света удивленно вскинула брови. «Вы что же полагаете, что он не знает о том, что происходит в его академии?» Хранитель усмехнулся и развел руками. Пусть, по крайней мере, сделает вид, что удивится». Рыся убежала искать Ларса. Между собой оборотни довольно легко находили общий язык. А Лана осталась помогать в библиотеке. Работали молча, и, наконец, она не выдержала. «Как-то здесь совсем не празднично. А чего, по-твоему, здесь не хватает, чтобы было празднично?» Кая поправила сбившуюся повязку. «Цветов?» — Лана повела бровью. «Цветов?» — казалось, Кая была удивлена. Я как-то об этом не подумала. Да и где ты возьмешь цветы в горах? Я могла бы поискать. Где-то же они должны расти. Кая сомнением смотрела на нее. Уже поздно, скоро будет смеркаться. А я быстро. Лану охватил странный азарт. Она чувствовала, что могла сделать что-то такое, до чего никто, кроме нее, не додумался. И это дарило смутное ощущение исключительности. Если не найду ничего подходящего, сразу вернусь. Кая кивнула. «Будь осторожна, самые опасные места огорожены перилами и магией, но в облаках бывают сильные непредсказуемые ветра. Следи за потоками воздуха». Ментор нахмурилась. «Ты же умеешь следить за потоками воздуха?» «А вот и потренируюсь», — Лана бросила через плечо, уже выходя из библиотеки.